Глава 65. У дверей Мюнхенского отеля, где остановился Алексей Слеже, его встречает журналист. «А скажите-ка, господин посланник, вы ведь, наверное, испытываете сейчас, когда договор подписан, некоторое облегчение?» Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Французской Республики, помолчав, вздыхает. «Ну да, облегчение. Как когда наделаешь штаны». Этого запоздалого, сдобренного остротой признания, недостаточно, чтобы компенсировать низость, которую он себе позволил. Сен-Жон Перс показал себя полным дерьмом. Сам бы он со смехотворной жеманностью чопорного дипломата сказал экскрементами.